Глава двадцать третья. Меня назовут убийцей. Тик-так, — говорили мои часы, с стуча колесиками. Наступил вечер. Азан еще не прозвучал, но я уже давно зажег свечу. Окунув перо в черные чернила, я быстро по памяти рисовал на превосходной, хорошо лощенной бумаге курильщика опиума. Едва закончив рисунок, я снова услышал голос, каждый вечер зовущий меня на улицу. Но я не стал его слушать. Я был так решительно настроен никуда не выходить, сидеть дома и работать, что даже попытался заколотить дверь гвоздями. Книгу, над которой я поспешно работал, мне заказал один армянин. Он постучал в мою дверь рано утром, когда все еще спали, а сам приехал аж из Галаты. Несмотря на порог речи, он заика... Этот человек работает толмачом и проводником по городу. Когда какой-нибудь путешественник из Европы говорит ему, что хотел бы приобрести Кэфетнаме, он приходит ко мне и начинает отчаянно торговаться. В этот раз мы сошлись на том, что я сделаю средний в размер Кэфетнаме из 20 страниц за 120 акче. Поэтому вечером я за один присест выдал дюжину рисунков, уделяя особое внимание одеяниям мельчайшим их подробностям. Шейх Улислам, старший дворцовый привратник, имам, янычар, дервиш, сипахи, кадий, торговец с печенкой, палач, особым спросом пользуется изображение палачей за работой, нищий, идущая в баню женщина, куритель опиума. Стараясь заработать несколько лишних акче, я нарисовал уже столько таких книг что сейчас, чтобы не заскучать, затеваю сам с собой игры. То нарисую кадия, ни разу не отрывая кисточки от бумаги, то изображу нищего, закрыв глаза. Разбойники, поэты и терзаемые тоской люди знают, что с первыми звуками вечернего азана все джинны и шайтаны, обитающие в них, разом начинают бунтовать и бесноваться. Сбивай их с пути истинного. «На улицу, на улицу!» — говорит нам внутренний голос. «Беги туда, где другие люди, где сумрак, нищета, порог!» У меня ушло немало лет, чтобы усмирить моих джиннов и шайтанов. Рисунки, которые считаются чудесным творением моих рук, я делал с их помощью. Но последние семь дней после убийства... Того под подлеца, по вечерам мне никак с ними не совладать. Они так бесснуются, что я говорю сам себе. Может быть, если я немного пройдусь, они успокоятся. Вот и теперь я сказал себе эти слова и по обыкновению сам не понял, как оказался на улице. Быстро, не останавливаясь, шел я по снегу, раскисшей грязи, обледеневшим мостовым. И чем более углублялся в самые безлюдные уголки города, Чем пуще сгущалась ночная тьма, Тем дальше оставлял я мой грех. Мои шаги эхом отдавались от каменных стен постоялых дворов, Медресе и мечетей, и страх мой слабел. Как всегда, ноги сами привели меня на окраину в заброшенный квартал, куда даже джинны и призраки не могут заглядывать без дрожи. Я слышал, что половина здешних мужчин убили на с персами, а остальные жители уехали, ибо не было им здесь счастья. Но я этому не верю. Персидская война действительно принесла беду этому красивому кварталу. Но другую. Раньше здесь было Текке, Дервишей Календари. Сорок лет назад, после начала войны, на дверь этого вражьего гнезда повесили замок. Я обошел кусты ежевики и лавровые деревья, благоуханные даже в стужу, подчиняясь своей всегдашней склонности к порядку, поправил доски между упавшей трубой и окном, у которого отвалились ставни, и вошел в дом полной груди вдохнув столетний запах благовоний и плесени, я чуть не заплакал. Так хорошо мне было в этом месте. Если я еще не говорил этого, так скажу сейчас. Я не боюсь никого, кроме Аллаха. А наказание, которое может постичь меня в этом мире, ни во что не ставлю. Я боюсь тех мук, которые, как ясно сказано в священном Коране, Например, в суре «Альфуркан» мы, убийцы, будем испытывать в судный день. Стоит мне подумать об этом. Как перед глазами всплывают простые, немного простодушные, но по-настоящему страшные изображения ада, нарисованные старыми арабскими мастерами. Их можно увидеть на пергаментных страницах очень старых ветхих книг, которые нет-нет, да и попадают мне в руки» или рисунки дьявольских пыток, которые любят делать китайские и монгольские художники. Когда меня пробирает ужас от этих кошмарных ярких видений, я не могу удержаться от того, чтобы взять на себя роль толкователя Корана, и рассуждаю следующим образом. О чем говорится в 33-м аяте Суры Алисра? Разве не о том, что Аллах запретил убивать человека, бесправедливый на то причине? Так вот... Во-первых, этот подлец, которого я отправил в ад, не был истинно правоверным. А именно их Аллах запретил убивать. Во-вторых, у меня были весьма справедливые причины проломить ему череп. Этот человек посмел порочить нас, работающих над книгой, тайно заказанной самим султаном. Если бы я не заткнул ему рот, он объявил бы Эништей Фенди, всех художников и даже мастера Османа, безбожниками. И отдал бы нас на растерзание последователям бешеного хаджи из Зарзурума. Эти люди и так уже ищут повода показать свою силу. Так что стоит кому-нибудь вслух сказать, что художники, мол, идут против веры, они не только с нами расправятся, но и саму мастерскую сравняют с землей. И даже султан ничего не сможет поделать, лишь будет молча наблюдать за происходящим. Каждый раз, приходя сюда, я прибираю, вот и сейчас достал припрятанный в углу веник и тряпку. Пока мыл пол и подметал, согрелся и почувствовал себя верным рабом Аллаха. Чтобы удержать в душе это чувство, долго молился. И проклятый мороз снова пробрал меня до костей. Заболело горло. Я вышел на улицу. Потом меня незнамо как занесло в другое место. Все в том же странном состоянии духа. Каким путем я шел из квартала рядом с заброшенным таке, о чем думал, не знаю. Но оказался, в конце концов, здесь. На улице, по обе стороны которой растут кипарисы. Сколько бы я ни ходил, мне никак не отделаться от одной мысли. Она гложет меня, будто червь. Может быть, если я поделюсь с вами, станет полегче... Незадолго до смерти подлый доносчик или несчастный Зарифа Фенди. Называйте, как хотите. Всячески хулил и ништя. Говорил, например, что тот все рисунки делает с перспективой. А это геурский прием. Я остался равнодушен к его словам. И тогда мерзавец сказал. Есть еще один рисунок. Последний. Он попирает все, во что мы верим. Это уже не просто безбожие, а самое настоящее богохульство. За три недели до того разговора Аништей Фенди в самом деле попросил меня сделать в разных углах большого листа несколько изображений. Коня, денег, смерти, причем все разного размера, как на рисунках европейцев. Большая часть страницы, которой бедный Зариф Фенди уже выполнил заставки, Я Ниште всегда прикрывал бумагами, словно желал что-то скрыть от меня и от других художников. Я хочу спросить у Ниште и что изображено на том рисунке. Но слишком многое меня удерживает. Во-первых, понятное дело, он может заподозрить, что это я убил Зарифа, и всем рассказать о своих подозрениях а во-вторых... Вдруг он скажет, что Зариф Эффенди был прав. Иногда я говорю себе, что можно в разговоре не поминать Зарифа, словно не он навел меня на мысли, я сам догадался. Но страх от этого не становится меньше. Если человек, сам того не сознавая, идет против веры, это может быть не так и страшно, но я-то уже обо всем догадываюсь. Мои ноги, которые умнее головы, Сами привели меня на улицу, где живет Эништей Фенди. Я спрятался за угол и долго разглядывал его дом, едва различимый в темноте, окруженный деревьями. Большой двухэтажный, странное жилище богатого человека. В какой части дома живет Шекюре, я не знаю. Бывало, я пытался представить, за какими ставнями она окажется, если дом рассечь словно ножом, как это делали некоторые кибрийские художники во времена шаха Тахмаспа. Калитка открылась, вышел кора. Конечно, я проводил его ласковым взглядом и закрыл калитку. Когда я это увидел в моей голове, занятой глупыми мечтаниями, сами собой возникли три мысли — Во-первых, Эништей Фенди поручит закончить книгу кора, поскольку тот стоит дешевле любого из нас и не опасен. Во-вторых, красавица Шекерэ выйдет замуж за кора. В-третьих, бедный Зариф Фенди был прав. Я убил его зря. В такие мгновения, когда безжалостный разум приходит к выводу, который никак не приемлет сердце, Все наше существо начинает бунтовать. Вот и теперь часть моего сознания решительно восставала, не желая верить, что я совершенно попусту стал гнусным убийцей. А мои ноги тем временем опять оказались расторопнее рассудительной головы и понесли меня вслед за кора и Фенди. Мы шли и шли, минуя одну улицу за другой. А я все думал, как легко было бы прикончить этого. Довольного жизнью и самим собой кора. Тогда первых двух удручающих выводах можно будет забыть. И даже больше того, получится, что я не зря убил Зарифа Эфенди. Вот пробежать сейчас шагов десять, нагнать кора, да ударить его со всех сил по голове. И тогда все будет как раньше. И Эништей Эфенди позовет меня, чтобы мы вместе закончили книгу но более честная и осторожная часть моего разума, а честность, собственно говоря, есть не иная как трусость, продолжала убеждать меня в том, что мерзавец, которого я укокошил и сбросил в колодец, на самом деле был клеветником. Если это так, то я убил его не зря. И в книге которого нет ничего, что нужно было бы скрывать, снова пригласит меня в свой дом. Но стоило мне взглянуть в спину кора, Как я понимал, этого не будет. Пустые мечты. Вот кара действителен. Со всеми так бывает. Лелеешь надежды, мечтаешь о чем-то неделями, годами. И думаешь, что мечты твои вполне существимы. Потом тебе на глаза вдруг попадается какое-нибудь новое лицо, невиданные ранее одежды, счастливый человек и все — Ты тут же понимаешь, что мечты твои не сбудутся. Любимую девушку в жены тебе не отдадут. Вожделенную должность ты никогда не получишь. Я с острой ненавистью, от которой даже в жар бросала, смотрел на кора. На его голову, затылок, на движение плеч. Какая в него отвратительная походка. Идет так, словно каждым шагом оказывает миру благодеяние. Такие люди, как кора, не знающие мук совести и видящие впереди счастливое будущее, весь мир мнят своим домом и открывают любую дверь, словно султан, явившийся в свою конюшню. И мы, живущие за этой дверью, сразу чувствуем себя униженными. Я еле удержался, чтобы не схватить камень и, пробежав немного, не опустить его на голову кора так мы шли. Двое мужчин, влюбленных в одну женщину. Впереди кора, не подозревающая о моем присутствии. Позади я. То поднимались по склону, то спускались, кружили по стамбульским улицам, отданным во владение враждующим собачьим стаям. Обходили стороной сумрачных незнакомцев, похожих на грабителей которые готовы придушить ночного прохожего. Проходили мимо пепелищ, где притаились джинны, мимо мечетей, на куполах которых дремали ангелы, мимо укрытых снегом кладбищ, где кипарисы перешептываются с душами умерших, а между могил бродят сонмы привидений, мимо бесконечных лавок, конюшен, текке, свечных и шорных мастерских, И мне казалось, что я не преследую кора, а подражаю ему».